Когда Сенька, направляясь в Стрелецкую, вышел из Кремля, в то время боярин Никита Зюзин с псарями да и сжачими выехал на охоту. Протрубили рога и замолкли. Боярыня Малка подошла к окну, а в это время в светлицу, мягко ступая со фьянными чадыгами, прокралась сватюшка. Прибрела сзади к боярине, тронула осторожно госпожу по мягкой спине. «Ой, кто?» «А, сватюшка!» «Уж не хочет ли касатка моя светлоглазая погостить, да милого навестить?» «Хочу, сватюшка, только боюсь. А ну, как оборотит мой медвежатник?» «Не обратит медвежье дичо Выслушала кое, иное выглядело. Третье выведала. На три дня провалом провалится. Засиделся, и охота опять ведьмеде залучить. Тогда давай одеваться в чёрное». И если меня Ивашка Шушера не пустит к нему, то уманю к себе. А ты, сватюшка, прими нас и девок с дороги убери. Все моя светлоглазая будет спроворена, только с молодшим управся. Как лишь смерклась, боярыня с знакомой лестницей поднялась в патриаршу палату. Там же со свечой в руке ее встретил диакон Иван. — Поздоровали живет, патриарша и верный слуга. спасибо боярыня. — Семёна нету. Боярыня зашаталась на ногах. — Где же он, Иване? — Не час, боярыня, чтоб тебе в ногах шататься. Но тот час прийти может. — Пойдём. Она покорно пошла за патриаршем служкой. У иконостаса в большой палате Иван Дьякон снял ключ, отпер северную дверь, они спустились в пытошный подклет. При свете в углах пытошной... пылавших факелов, боярыня увидала кровь на стенах, дыбные ремни и веревки, бревна под дыбой, замаранные человеческим навозом и кровью, клещи, хомуты железные с винтами, куда с головой и ногами для свинчивания в кучу мяса сажали упорных раскольников. Все это ужаснуло боярыню, она остановилась и попятилась. «Куда ведешь, Иване? По что глумишься?» Чего боишься ты? Твоя любовь похожа на эту клеть. Нет, я люблю светло и крепко. Да, но ты любишь раба. Рабу в боярской ложнице быть едино, что у пытки. С великим господином живешь в блуде. То ты ведаешь, так ведай же и дела его. Гнева патриарша не страшишься. Чего же бежишь вспять от мертвых вещей? оставленных палачами. Едино знала я, внизу палач, вверху патриарх. — Ныне зри и познай множие. — Зачем же привел меня? Испугать? — Нет, здесь есть патриарший покой, где он живет, чтобы чует сказки, упытки. Все дни палачи ушли, им нет работы, а твой боярин ходит как дома, по всей храмине, и Дина лишь тут не бывал. Мой боярин в отъезде, патриарху не вернет. Время, опричное ныне, боярыня малка. В время может статься и отсутствующий аборотит. Глухой станет, чует, а слепой попытает узреть. Иван привел боярыню в келью, увешанную коврами, в углу образ свечи и лампады. Якон из ящика у иконостаса вытащил толстую свечу, Воткнув перед образом Спасов, подсвечник зажег. Покрестился, сказал, указывая на Софу, обитую фиолетовым атласом. «Жди семёна тут, и за огнем гляди, пожога для!» «Он придет?» «Должен быть». Иван ушел. боярыня ложась на Софу, подумала. Недаром любит его патриарх, мудрый этот дьякон. Сеньке приснилось... что стоит под колоколом, бьет в набат, и слышит Сенька. Много людей говорят, и шаги многие слышат, а спина ноет, будто на спине лежит пласт льда. Он потянулся, голова скользнула на порог часовни. Сенька, ударившись затылком, проснулся. Панцирь холодил спину. Проснувшись, услыхал в самом деле набат, а когда вышел из-под навеса часовни, то увидал, что в Кремле горит и мимо часовни идет толпа людей, спешит в Кремль. Он тоже заспешил туда. Добравшись до Боровицких ворот, нашел их выломанными, вспомнил, как пьяные лихие у часовни говорили о Тимошке. Не разглядывая пожара, спешно пошел к патриаршей палате. В рыжем сумраке увидал приставленные к окнам две лестницы, а на них по два человека. Лихие вырубали ставни у окон. Двое их помощников держали лестницы. Вывернувшись стопер, он подобрался к одному, ударил. Ему в лицо брызнуло густым, горячим. Другой с криком «Зри, браты, пасись!» убежал во тьму. Сенька прокинул лестницы, трое сломали ноги, а четвертый тоже убежал во тьму, рыжеющий от пожара все больше и больше. Упавших и не могущих уйти грабителей добил тем же своим оружием. Отперев ключом, найденным не сразу в кармане кафтана, прошел в коридор, где к стене прислонясь, закрыв лицо руками, взывал дьякон Иван. «Чур меня, чур! Спаси, Богородица, спаси!» Толстая свеча, брошенная им, пылала на полу. От нее тлел цветной половик. «Отче, это я, семён! «Ой, сыни! Ой, спаси Бог! А мыслил я, идут убить разбойники!» Сенька поднял свечу, затоптал половик. «С грабителями кончено. Позрю пойду, нет ли иных?» «Поди, сыни! Ой, Бог тебя навел вовремя!» Сенька вышел, поглядел вдаль у кремлевских стен, и башен и церквей мелькали стрельцы с факелами. Они тушили пожар Фроловой башни. Иные тащили воду к церквам. но церкви не горели. Сенька ушел к себе, заперев дверь ключом. Иван Дьякон, приоткрыв из хлебенной кельи подрубленный ставень, глядел в темноту, пеструю от пожара. «Спас Бог! Еще пождем, а потом тебе радоваться!» Сенька Ивана не слушал, он ждал шагов к дому и, наконец, сказал. «Можно, отче иван а мирно Грабители скончались. Смена караула Стрелецкого пришла. Грабители сыне спалили Фролову башню. Давно она им пытошным местом глаза мозолила. Часомерие пала и колокольца часовые побились. То-то горе великому государю. Любил он сие часомерие. Новое состроят. Нет, сыне. Многих тысяч стоило то дивное творение рук человеческих. Сними панцирь, смени одежду, умойся и выходи. Спать будешь в иной келье. Пожду я. Сенька всегда повиновался дьякону, исполнил все, они пошли. «Куда идем мы, отче?» — спросил Сенька, когда спускались под палату. «Не говори, сыне». Они прошли пытошный подклет. «Иван?» открыл дверь патриаршей кельи слегка толкнув сеньку вперёд сказал тебя для грех примаю с отрадой любись но погаси огонь на высоком месте построен коломенский кремль он широко раскинулся скрыв за своими стенами пять каменных церквей женский монастырь и деревянные большие палаты епископа на каменном фундаменте На главной въездной башне многопудовый набатный колокол. Когда пожар, грабеж или воинское нашествие, тогда гул набата из Коломенского Кремля почти до Москвы слышен, а до Москвы от Коломны девяносто верст. Стены Кремля в четыре яруса. Ярус над другим высится с оженными зубцами. Зубцы и стены кирпичного цвета. Башни сделаны наклонно, кои глядят на Москву-реку, иные на Коломенку. Въездные, осьмиугольные, их четыре башни, остальные затинные, круглые, они ниже въездных, но из них глядят жерла пушек. Над воротами въездных башень образ, вделанный в стену, за стеклом, перед каждым образом фонарь, зажженный в нем лампадой. Над образами навес железный, по низу навеса узор золочёный. На главной въездной икона Христа в рост человека с поднятой благословляющей рукой. Но от непогоды и копоти, приставшей к стеклу, кажется, что Бог с башни грозит кулаком в сторону Москвы реки. Кругом Кремля рвы, бока рвов выложены камнем. В Кремль против въездов мосты каменные. На Москве реке широкая бревенчатая пристань. На ней каждый четверг и понедельник торг большой с вазами и переносными ларями. Много в торг толпится людей тутошных и приезжих. По обычаю издревле площадные подьячи собирают там гуна государя, монастыри и ямы. Тут же воевода со стрельцами и мает сволочь беглых мужиков, пришедших из лесу на базар купить снеди. Немало мужиков живет в бегах и промышляет разбоем, так как тягот да и пахотные, до повинности ямские, дорожные хлебные стали выколачивать безбожно и без совести, а воеводина налога и того хуже. Дьяки, выколачивая поборы, приговаривают. Воевода более самого царя, воевода бог, мясо ему дай, калачи тоже, а богу лепи свечку да кланяйся, чтоб помиловал. На то народ отшучивается. А чего богу молиться, коли не милует? Да бог-то ничто, живет и голодом, а воеводе пить есть надо сладко, в золоте ходить потребно, он-то царя кормленщик. На речке Коломенки много мельниц, шумит вода, работы требуют, но колеса не плещут, не бегает колотовка пожернову, снар из мешков не течет зерно. Черная смерть. «Панофиды петь некому», — говорит народ. Из-за зубчатых стен Кремля неизменно каждые полчаса бьют колокола со смигранной с шатровым куполом колокольни. Звон часов разносится ветром над унылыми посадами и слободами, их улицы серыми широкими полосами лежат от Кремля и до окраин. В Кремле, что ни день, все печальнее напев монастырский, и день ото дня все реже и тише он. Моровая язва, черная смерть, она ходит по кельям, не пугаясь молитв и заклинаний, бредет по боярским хоромам, заглядывает и в царские палаты. Мрут монахини в Кремле, не кончив напева Богородична, их часто увозят, закинут их дерюгой, попы бегут от могил. «Забыли попы Бога! За свое пьяное житие боятся!» — шутят иные. «Оттого и торг запустял!» Целовальники с бочкой вина выезжать перестали. Пить некому, солдаты своеволят. Не меньше чумы коломничи боятся солдат. Они отнимают у петухов купленное на кружечном дворе питье, переливают в свои фляги и вместе со своим, куренным на становищах, продают чарками. «Если заспорит петух, мое девино», двожды не хочу покупать, то пинают и бьют по роже. Да, браты, ныне воля солдатская. Все от того, что майор Дей норовит солдатам. У жена того немчина бесовоуправо придет. Ну, да, сказываю правду. Прохоров Микифор, кабацкой голова, грамоту послал боярину Милославскому. Эво. — Да, Илье, боярину, выноземский приказ. — Вам бы всё бы водка. Ваза с харчем на торг не везут. — Едино, что и водку солдаты воза грабят. — То верно, окрещеные, ныне избили там от Эмали, под Ячева, и воевода не вступается. — Боится солдат, а может, как и майор Дэй, поговорив, расходятся засветло, а по ночам после барабанного боя по площадям и улицам ходят только солдаты. Поярне малки ночь была коротка, под утро она сказала. «Я так тебя люблю, мой месяц полуношный, что сердце ноет, и будто я ныне тобой последний раз любуюсь». Сенька, ласкаясь к ней, не сказал, что, может быть, видит она его последний раз. Он твердо решил идти искать Тимошку и быть с ним, по слову его, в мире заедино. Думая медленно и нескладно, Сенька набрел на мысль, что не один боярин Зюзин, а все бояре-враги ему. от Оттого боярину не жаль толкнуть его в пасть зверю, в огонь или в воду. И не потому лишь, что Сенька отбил боярскую жонку Не я к ней, она пришла. Понял Сенька, что от законов царских и от гордости боярской мира и дружбы между ними с боярами быть не может. А не может, то и служить им все одно, что в воду толочь. И хоть живот за них положи, им все мало. Патриарх тот же боярин. Служить ему лишь себя изнурять. Как только пал и осел сумрак над Кремлем, помог боярине надеть свое черное платье поверх Боярского, пошел проводить боярыню Малку. Иван сказал ему на путь, «Сыне, виду и следу своего близ дома Боярского не кажи. Слушаю, отец». Вернувшись в Патриаршу, Сенька провел ночь и лишь утро заолело зарей на кремлевских зубцах, оделся в вормяк. Повязался кушаком, спрятав под широкой одеждой пистоли и шестопер. «Отче, благослови, иду по Тимошку». Иван, не зная всех мыслей Сеньки, обнял его. «Иди, пасись лихо, злодей один не живет». «Лихо, отец, всем дому худше идет на меня». «Так ли это?» «Узрю, скажу». Проходя Красной площадью, Сенька увидал пустые торговые лари и лавки. Передний полукруг рядов зевал на площадь, как рот гнилыми зубами, черным десятком незакрытых помещений. Пробегали страшные Сеньки-крысы со скаленными зубами, иные падали и корчились. Бродили голодные свиньи, серые от грязи, волоча рыла по земле. Кое-где мычали покинутые, одичавшие коровы. Сперва Сенька решил пройти в Стрелецкую, проститься с отцом и родным домом, поглядеть Каурова, поиграть с ним. Было еще рано. Сенька знал, что отец не вернулся с караула, а мать не примет и выгонит. Он пошел плутать без цели, чтобы убить время, а вместе с тем поглядеть вымирающую Москву. шел, прислушиваясь к голосам редких прохожих. Перед ним брели двое. Старик вел такую же древнюю, одетую в черное старуху. Сенька слышал слова. Старуха была глухая. Старик кричал ей. — Сказываешь, ваша боярыня попам, чернцам на монастыри, до да церкви свое добро отписывает? — Да, да, Савинскому монастырю. — Пиши, все едино смерть попов тоже не щадит. Ох, дожили до гнева Господня. всё от того, что патриарх антихрист сущий. Куда ведешь-то, вож слепой? А, чего того, вот того. Тут гнездо Сатанилова, кручный двор. Старик остановился, вгляделся. — Знамо так. «Идем-ка посторонь!» Они свернули прочь от Кузнецкого моста, а за мостом шумел кружечной Сеньке смутно послышался оттуда знакомый голос, он решил. может там и Тимошка?» Прошел воротами тынок питейным избам. На Кружечном собралась нищая братья и лихие люди. Будто глумясь над моровой язвой, пестрое собрание пило, плясало и пело. Тут же пристали и бабы, лиходельницы, оборванные и пьяные, грязные от навоза и блевотины. Меня мать не родила, иболевала, услыхал Сенька, поднимааясь по лестнице. Он увидел, что поддерживал этот адский шабаш, хромой монах Анкудим, тот, что когда-то свел его выверский. Анкудим был зацеловальника, разливал водку черпа и поливая ковшом, в железные кружки. За спиной Анкудима на стене висела грязная бумага с кабацкими законами. «Петухов от кабаков не гоняти!» Дальше было оторвано. Остался лишь хвост конца, где можно было разобрать. «В карты и зерню не играти, не метати!» Еще оторвано. И на конце обрывка стояла. «А скоморохов с медведей и бубны!» Если кто бросал на стойку кабака... По незнанию или пьяной привычке деньги Анкудим подбирал деньги, сбрасывал их за стойку в целовальничий сундук. Наливая всем, кто подходил, монах кричал через головы петухов хмельным басом. — Люди хрещеные нехрести! Часомерие боем своим показует, якода целостна башня, в коей угнездено часомерие! — Сердце человека трепетанием указывает Цело ли телесо наше праведное, А цело телесо, то живая душа, Алчучая пити, чтоб здравой быта. По бороде у него текло, Анкудим время от времени рукавом подрясника Бороздил себя по лицу. Кто-то сказал, Анкудим, сей... «Будто дьяк на лобном месте читает и кричит указы государева!» Другой сильно хмельной заорал Анкудиму. «Бесты, в монашьи шкури! Не ведаешь шоли! Часомерие Кремлевско рушилось, колокол упало, сокрушила палатку!» Двое потрезвее, видимо, бывалые люди говорили про себя. Сенька их слышал. «Ладно, был пожог ученен. Фролова сгорела, да поживиться добрым в Кремле стрельцы не дали. Караулов не держат, бегут царёвы собаки, на то они стрельцы, чтоб мешать шарпать нам. Пусто нынче в Кремлю, в царёвых палатах сказывают и то двое, Карла попугая вкорбит да дурак прозвищем Ян. А что такое попугай? Птича, перья зелёная. слышь ну...» Анкудим объявился, да не тот, кой в Кремль вел. Тот, чул я, в Коломенском. Он Тимошка, солдат мутит. К ему-ба, там кабаков много, а здесь последний зорем А давай, коли течем, к тому к Тимошке, в Коломенска. «Тише, чтоб нас кто?» «И что, тут все пьяны!» Сенька осторожно отошел к двери кабака. Крыша и потолок с петейной избы сорваны, разрыты. Печь за перепоркой раскидана по кирпичу. Видимо, целовальники боялись пожара. Водку они успели наполовину вылить. У иных бочек были вышиблены уторы, но толпа отбила у целовальников кабак. Среди бочек пустых и огромных, тоже пустых кадий с пивом, Кривлялся пьяный скоморох, припевая. «Сани поповы, оглобли дьяковы, Хомут не свой, погоняй, не стой!» «А худо играешь, дай, подвеси лютя. Петух дал скомороху по уху. «Ты его за что тюкнул? Чтоб ходил веселяе!» «Так вот же тебе!» Началась драка. Кто плясал, иные дрались. Сеньку задели грязные лохмотья. Он вышел на двор. Черная смерть и в платье живет подумал он, сходя с крыльца, у которого осталась только платформа. перила были сломаны. По двору валялись люди с почерневшими лицами. иные умерли от моровой язвы. Иные залились. С крыльца сыпались во двор люди и падали. Сеньке стал оказаться, что весь двор покрывается мертвецами двери кабака сорваны притворы и те выворочены видимо целовальники не сразу уступили царев кабак петухам. стойка кабака против дверей за стойкой в одну ступень рундук целовальничий с него было видно далеко анкудим вгляделся узнал стоящего на дворе сеньку закричал праведники пьющие вино мо «Влеките ко мне на питейный помост сына моего духовного, ибо он восстал из мертвых в трет день по Писанию, и тому, кое от нас вознесется на небо, подобает пити и в ангельских быть быти. Того самого в коричневом армике!» На Сеньку потянулись руки пьяных, но, растолкав петухов, Сенька ушел за ворота. Пробираясь в Стрелецкую, Сенька видел на крестцах улиц горевшие костры. В них божидомы сжигали платья умерших от моровой язвы. «Сегодня постой сыщу дома. Завтра надо узнать место, где нет загородок. В колонну пойти, по Тимошку», — думал он. Деревянные дома, рубленные в лапу, крытые берестой и лишь редкие тесом, Гнилые столбы на перекрестках. Вверх таких столбов домиком с кровлей, В нем зарваны слюдой икона. Небо тусклое, как завчин серых овец, Небо без единого просвета. А в нем стаи воронья с картавым граем И воронье на заборах. А на перекрестках же, недально от столбов с иконами огни, У огней зяблые руки и лица нищих, из божьего дома. На сердце Усеньки от неведомого будущего муть и тупая боль. Вспомнились слова Ивана Дьякона. «Искал, сыне, я волю, да воля без куска хлеба завела в неволю». «А нет, из неволи иду. Туга моя от того, что у чужих пригрелся. Надо искать своих». В Один лишь Иван свой, его жаль. От костров по улицам шел тряпичный смрад. Сеньке стало казаться, что и грязь густая, черная, пахла тем же смрадом. В одном месте, близ Москворецкого моста, дворянин-жилец в рыжем бархатном кафтане и трое его холопов стащили с лошади какого-то горожанина и плетьми, приговаривая. «Ты, собачий сын, шлюхин выкидыш, и перед митрополитом чинил бы свое воровство!» Горожанин, встретясь, не слез с лошади и шапки не снял. Седька сквозь кафтан потрогал шестопер, но не вступился за избитого. «Надо быть менее знаему и, видимо, столь же!» Свой дом стрелецкий сын нашел пустым, зловещим, молчаливым, с раскрытыми пустыми хлевами и конюшнями. Он кинулся в клеть, никого. Сбежал по лестнице в горницу и у порога распахнутой Насти двери остановился. В большом углу под образами, где горели три восковые свечи, лежали рядом отец Лазарь и мать Секлитея, оба закинутые одним одеялом. У матери лицо завешено до глаз, У отца открытая, борода сплошь в крови. — Сынок, не подходи, — сказал отец. — Ах, батюшка ты мой, родитель ты бедный мой, — вырвалась у Сеньки. — Да вот, как мекал ты, так оно и зашло. Все она со своими убогими, приволокла таки падаль в дом, погибель всему добру и жизни Божья кара! Глухо, завешенным ртом, с трудом сказала Секлитея. «Погибаем за грехи антихристовы!» Помолчала кратко, прибавила. «Тебя, сын семён, прощаю! Никона, беги, барани душу!» Ушел от Никона. «Не он повинен в вашей смерти!» Сенька двинулся ближе, но из темного угла, Разжегши кадила, разогнулся черный поп, помахал, дымя и посыпая искрами кадила, на Сеньку проговорил. — Не иди, кончи их близко. Сенька заплакал. Повернувшись, пошел на двор. Темнело, идти было некуда, но и в доме лечь спать он боялся. Нашёл в конце двора у забора сарай. Лазар Палыч хотел его срыть, мать не дала в сарае том она укрывала ежели была какая тревога раскольников крыша того сарая по толстому слою дерна поросла травой в ревна снаружи позеленели а изнутри поросли мхом на стене сарая но не в самом углу а около висел черный образ спаса древнего письма Книзу образа прилеплена восковая свеча под образом две скамьи на них затхлая солома. Сенька срыл солому на середину сарая, наломал в конюшне у ясли перекладин из огородок, принес и запалил огонь. Скинул армяк, вынул за ремня пистолеты, отстегнувший стопёр, подослал кафтан, сел на скамью, стал пить табак из рога. Рог с табаком бережно хранил, завёрнутым в верху. Он курили слушал Было тихо, но к полуночи затопали по лестнице в горенку и послышалось, будто кто-то читал молитву. Поп Божидомов послал хоронить. Спустя часа два или больше снова топали по лестнице, но осторожнее, и слышал Сенька многие шаги по горницам, по Валуши и Клети. «Граб все, только берете лихие, на лихо вам!» Как-то, проходя по Москве, Сенька слышал говор. Лихие люди могилы с мертвыми роют, берут одежду. Ведомо так, потому Волынской, Боярин да Бутурлин указали одежу ту полить огнем. Мало спал Сенька. Утром вышел, не надеясь больше зреть родной дом. Пробираясь за город мимо караулов в городской черты, вышел за земляной вал. подошел к церкви. Какая была та церковь, не знал и не спрашивал, только в ней не было колод с мертвецами, и больных не видно было, которых привозили к церквам на покаяние. Зато у церкви собралось нищих с добрую сотню. Они спорили между собою, дрались и лгали. «Вы нищие не наши, вы Васильевские!» кричала старуха четырем оборванцем. «Рёшь, диволица, мы вчерась тут стояли до да тебя, видишь, не было!» «А те воно Успенские!» коли Успенские, так тех гони, а мы тут тутошные!» «Уже вас побьют, Христа, для, вы и скажетесь, откелишные!» Нищие лезли из центра к окраинным церквам, полагая, что черная смерть не сыщет их. А она, сторожила бродяг, прячась в их лохмотьях. Уходя из Москвы, Сенька знал, что встреча с нищими была последней. — Завтра буду в Коломне.